Интерлюдия третья. Розовый кристалл в пальцах Хедина, познавшего тьму, ожил, когда сам новый бог почти потерял надежду. Кристалл даты Геллеры, если отказаться от неуклюжего и не везде почитаемого имени Гарпия. Повелитель. Крылатая дева стояла на одном колене, но смотрела прямо, и дивные антрацитовые глаза сияли. «Мой повелитель, мы настигли врага и вступили в бой» штурмует, Весь мой полк в бою. Это то, что мы искали, Повелитель. Мир из одних зеленых кристаллов. Все остальное – мираж, иллюзия, почти неотличимы от реальности. Повелитель, надо спешить, надо обрушить на них последний удар. И победа будет полной. Мы приковали их к себе. Не даем поднять головы. Но, когда ты оказываешься очень высоко, где на тебя устремлено множество глаз, то первое, чему учишься, это не дать им не разочароваться, ни обмануться. «Не сомневался ни на миг в тебе, Гелин», — улыбнулся, познавший тьму. «Надави на них как следует. Изо всех сил. Помощь придет, но пусть они подумают, что за твоими плечами в десятеро сильнейшая армия». «Я исполню волю повелителя». Адата вся подалась вперед и вверх, словно в молитвенном экстазе. «Прошу лишь о милости. Поспешить со штурмом. Они не должны уйти». «Они не уйдут, Гелин, не сомневайся». В этом, познавший тьму, не лгал ни на йоту. Крылатая дева в кристалле обернулась, гляну куда-то себе за спину. «Вновь штурмует, повелитель. Мы выдержим, но...» «Если гордая Гелера говорит, что она выдержит, но...» «Значит, пора поднимать остальные полки», — решительно перебил Хедин. «Пусть они атакуют. Не обороняйся, ударь сама. Всем, что имеешь. Но и не зарывайся, конечно. Впрочем, что я... Ты сама все это знаешь». Знаю, повелитель, и не подведу. Гарпия я решительно вскинул отточенный подбородок. Кристалл погас. А дата выполнит порученное. Горько подумал Хедин. Еще одна пешка, живая, метущаяся, влюбленная, снимается с доски. Ход сделан. Противник принял мою жертву. Теперь дело за Эйвиль. Ей тоже пора отозваться, как велено. Неужели я ошибся в ней? И это после стольких приготовлений, после того, как напоил собственной кровью. Познавший тьму, застыл недвижно, вперед взгляд в чуть мерцающий розоватый кристалл. Ну же, Эйвиль, ну! Он почти уже услышал ее голос, уже почти убедил себя, что видит разворачивающуюся картину, черные волосы эльфийки вампира, ее снежно-белые игольчатые клыки. Однако Эйвиль молчала. Где же допущена ошибка? Где сорвалось тщательно задуманное? Кто самовольничал? Кто позволил себе выйти за пределы намеченного для них? Удалось составить такой замечательный план, закопать его концы так глубоко, что ничего не заподозрил даже Ракут. Он ведь только прикидывается на варваром, играя натурами. И вот, пожалуйста, опять что-то срывается, идет прахом. Впрочем, досадливо морщась, подумал Хедин, после того, как самый первый твой план превратился в свою противоположность, и вместо того, чтобы стать вровень с молодыми богами, ты оказался вместо них. Нечего особенно и гордиться собственными стратегическими талантами. Итак, Эйвиль молчит. Гелера держится из последних сил, но это уже не имеет никакого значения. Его враг решил не отступать, как он это неизменно проделывал, а принял бой. Что ж, ему же хуже. Если он полагает, что сможет выиграть у Хедина, одолев горстку мастерию упознавшего тьму, стоп. А не кажется ли тебе, познавший, что это все, да нельзя напоминает твое собственное восстание? То самое, после которого ты сказал брату, мол, будем ждать, пока не найдется кто-то достаточно дерзкий, чтобы свергнуть нас самих. Но откуда взяться этому претенденту? Новые маги, конечно же, первое, что приходит на ум, потому что молодым богам... Ни чем бы не додуматься до подобного образа действий. Нет, Ямерт и другие пошли бы на пролом, имей они достаточно сил. А новые магии, когда-то злые испорченные дети, не прошедшие инициации поколения, так и не ставшие поколением с большой буквы. Один раз им уже преподали урок, после чего все долгие века оставалось вполне спокойно. Чем занимались подопечные Черного, Хенина не очень занимала. В дела новых богов, их младшие сородичи не лезли и вообще старались не попадаться на глаза. Может, стоит приглядеться к ним повнимательнее. Но уж очень тщательно они прячутся, уж слишком изощренная магия идет в дело. Нет, скорее всего, все же не они. Методом исключения остается опять же единственная возможность. Дальние. О них Хедин размышлял постоянно, и от бесплодных умствований даже его, Бога, начинали мучить головные боли. Он почти не сомневался, что сейчас сражается именно с ними. Но это почти никак не помогало. Наверное, Сигерлин смогла бы рассказать больше. У нее самой случилась некая персональная война с Дальними, и боролась она с ними не без успеха. Сигерлин. Запретное имя. Ты не дрогнул, познавший тьму, когда отказался даже поверить в то, что брандейцы могут держать волшебницу в заложниках. Ты не сомневался, это блеф. Проигравшие хватались за соломинку. Часть отсрочить неизбежное. Сейчас ты не можешь раздавить точащего сердца червя сомнений. А что, если... Да нет, да, да нет, нет, невозможно. Сигарлин исчезла. И за все бесконечные годы твоего правления и власти над упорядоченным ты не нашел ни малейших ее следов. Следы прежних поколений отыскались, а вот твоя возлюбленная сгинула бесследно. Остави мысль об этом, познавший тьму. Твоя неуверенность, твои колебания слишком дорого обойдутся упорядоченному. Исходи из того, что противостоишь дальним и... Но ты и без того исходил именно из этого». Ничего не добившись в итоге, не значит ли это, что пора изменить изначальную предпосылку? Теряя терпение, Хедин совсем по-человечески двинул кулаком по подлокотнику. Кердин по-прежнему исходил кровью, по-прежнему открывались порталы, и быкоголовые воины с великолепно презрительным мужеством шли на верную смерть. Захватить с собой кое-кого из подмастерья, упознавшего тьму, им удавалось весьма редко. «Так почему же ты молчишь? Эй, Виль, почему?» Сильные и жесткие пальцы впились в розоватый кристалл так, что он, казалось, вот-вот покроется паутиной трещин. Хедин наклонился совсем близко к магической вещице, вперяя в нее горящий взгляд. Насколько ж было легче, когда он сам ходил на штурм логовища бога горы, добывая для Хагена голубой меч – А теперь сиди и дорези в глазах, пялься на тобой же сработанный кристалл и жди, пока другие, не ты, сделай то, что прежде ты не доверил бы никому, даже Хагену, лучшему из своих учеников, настоящих учеников, не то, что нынешнее подмастерье. Стой, ты несправедлив, та же Гиллера, разве она недостойна? Недостойна, настоящий ученик, раскусил бы его замысел. Настоящий ученик выполнил бы просьбу наставника, однако не применил бы задать соответствующий вопрос, как задал его в свое время другой Хаген из стране, приближенный королей Ворусом, прежде чем отправиться в почти безнадежный поход к Атоллису. Гелера вопроса не задала. Она свято верила обманувшему ее богу. Бог решительно двинул ее через все игровое поле и впрямь словно тавлейную фигурку. Фигурка живая и не хочет умирать, но готова, если такова окажется воля повелителя. Нет, она не ученица, подмастерием и не больше. Но, может, это твоя вина, может, ты мало верил им, или просто не представлял себе настоящего ученика без его зерна судьбы. Время грохочущим потоком проносилось мимо застывшего мага, ставшего против собственной воли богом. Hit что теперь, Ульвейн? Арис устало коснулся пальцами лба. На боевой перчатке из тонко выделанной кожи осталась кровь. Повязка сползла, рана никак не затягивалась, несмотря на всю магию. Стоять и умирать, Арис! спокойно отозвался второй эльф. Приказ Айтероса ясен и недвусмысленен. Держаться до последнего, отвлечь козлоногих на себя, чтобы не рвались в не смешно ли умирать ради людей а ну людей. криво улыбнулся арис тот лишь покачал головой мы умираем не ради людей а ради всего упорядоченного ради наших сородичей в том числе его собеседник только сплюнул и вскинул лук огненная стрела пронзила темноту где то у подножья холма рухнула пробитая насквозь тела козлоного рыжая шерсть немедленно вспыхнула — Отличный выстрел, — хладнокровно прокомментировал Урвейн. — Ты должен быть доволен, аррис Мы выполнили приказ Аетероса, пробивались пирамиды, гасили их магию, собрали на себя, наверное, всех тварей, сколько их не есть в Мельине, заставили перебраться на нашу сторону разлома. Истребили неисчислимое количество, а, как мы с тобой знаем, даже не называемый не может мгновенно восполнить их потери, особенно среди тех, кто способен думать и говорить. Мелин получил передышку. А мы? Что мы? А это раз найдет других, но и нас не забудет. Ты ведь знаешь, что он ведет летопись всех своих учеников. Что в его замке есть тайный храм, где на стенах именно тех, кто сложил головы, выполняя его слово. Что он, не жалея сил, делает все, чтобы мы смогли вернуться. «Ты себя уже похоронил?» — огрызнулся Арис, выпуская вторую стрелу. И вновь короткий всхрап, тупой удар тела о землю, быстро разгорающееся пламя. «Нет, и не собираюсь, но готов ко всему». Ульвин казался совершенно спокойным, словно его немало не волновала собственная участь. Отряд их занимал вершину плоского холма. Сквозь траву поднимались составленные кольцом древние камни, покосившиеся и обильно поросшие мхом. Когда-то здесь звучали гимны, немудренные, но чистые. Людское святилище еще из тех времен, когда учение спасителя не успело распространиться по Мелину. Здесь был родник, Древняя, почти утратившая силу магия, вытягивала наверх воду из глубинных жил. Несколько дубов окружало каменное кольцо. На ветвях, словно птицы, устроились эльфы-лучники. А внизу, у подножья, бесилось живое море. Здесь собирались тысячи и тысячи козлоногих, наверное, и впрямь со всего Мелина. Во всяком случае, так хотелось верить Ульвейну. Твари не переступали некой невидимой черты, словно ожидая команды, которую начальствующие все не торопились отдать. Время от времени или эльф-лучник отпускал тетиву, или гном-стрелок нажимал на спуск неуклюжей, но убийственной даже издалека магической бомбарды. И тогда очередная тварь падала. Остальные пятились, скрываясь в темноте. Небольшой отряд, приведенный Ульвейном на помощь Аррису, оказался в полном окружении. Подмастерья, познавшего тьму, показали, что их не зря облекли доверием. Их путь устилали трупы козлоногих, десяток выжженных изнутри пирамид и твари разлома ринулись на дерзких, забыв обо всем прочем. Приказ Аэтероса выполнен. Теперь оставалось только выбраться прочь из этого мира. Однако дверь в межреальность оказалась забита наглухо. Неведомая магия все тех же козлоногих, как решили Арис Сульвейном. И теперь не отправить гонца, не дозваться до Аэтераса иными средствами. Что осталось? Стоять и умирать. Оттесненные от разлома, отброшенные от пирамид, они захватят с собой еще великое множество козлоногих, но рано или поздно отряд погибнет просто похороненный под этой живой лавиной. «Как-то неправильно, брат Ульвей. Арис опустил лук. «Стрелять в темное море рогатых тварей – все равно, что кидать камушки по гребню накатывающейся волны. В смерти эльфа никогда не было ничего правильного». «Не так», – возразил Арис. «Когда погибаешь во имя великой цели, а цель Айтероса именно такова». «Тогда о чем ты?» «Уж больно легко мы угодили в ловушку. Привыкли, что козлоногие давят нас числом. А они сманеврировали, зашли нам в спину, отрезали отход. Вот это-то и неправильно. Там все больше и больше тех, кто может думать. И не хуже нас с тобой. Вот этих бы умников и...» Эльф выразительно провел по собственной шее. «Достойно», – одобрил Ульвейн. «У меня даже есть план, но он не очень оптимистичен». «Чего уж, выкладывай!» – усмехнулся Арис. «Последнее и всеобщее кольцо!» – Ульвейн в упор взглянул на собрата. «А, Арис, понимающе кивнул. Самое простое и самое последнее средство. Один большой фейерверк. Из нас и из них. Хорошо прожаренное жаркое. Да, впечатляет». Если Мелин уцелеет, об этом извержении станут слагать легенды, Превратят в какую-нибудь битву огненных великанов. Тебе бы самому легенды писать, хмыкнул Ульвейн. Так что, согласен, брат? Нет, вдруг ответил тот. Это действительно последнее средство. А это расучил нас не совершать необратимых поступков. Стать кольцом и учинить здесь пляску пламенных духов мы всегда успеем. А вот вырваться и вывести отряд. — Хватит уже, — поморщился Ульвейн. — Судьбу надо принимать, не унижаясь. Нам некуда отсюда деться. Мы можем прорваться, но окружение-то же замкнется вновь. А Этерос никогда не бросит нас, — с непоколебимой уверенностью отрезал Арис. — Подождем еще. В конце концов, воды у нас хоть и в обрез, но хватит. «Как скажешь, брат-храбрец», – пожал плечами Ульвейн, – «я понимаю, обидно проигрывать тупым козлоногим, но никаких «но». А раз нас не оставит. Я не верю. Я знаю». А раз, конечно же, не оставит, но и он не всесилен. Никогда не пытался себя выставить таковым. А отвлекшись на нас, он может не успеть в какое-нибудь другое место, где его вмешательство может действительно решить все. Посмотрим». Упрямо бросил Арис. «В 108 солнечных кругов моего собственного мира я служу Аэтеросу, и он еще ни разу не оставил кого-то из наших без помощи». «Верно, но даже он не всегда успевал. За те 380 солнечных кругов моего мира, что я служу Аэтеросу». Арис не ответил. Одним легким движением спрыгнул на вершину древнего молитвенного камня, прижал пальцы к вискам. Отлично видевшие во тьме козлоногие, разразились дикими воплями. И это тоже было новым. Раньше в бой они ходили молча, словно немые. Сейчас же, под холмом, словно бесился огромный зверинец, где выли, ревели и улюлюкали на все лады. Угады, рогатые! В сердцах гаркнул кто-то из гномов, прикладываясь к бомбарде. Огнеброс швырнул пламенный шар прямо в гущу забывших осторожность козлоногих. Магия развернула, пылающее покрывало, мгновенно испепеляя плоть и кости. Уль Арис резко присел на корточки, скручиваясь словно от боли. Это раз Он говорит держитесь, помощь идет. «Наверное, я все-таки ничему не научился за все минувшие века», – горько размышлял А «В частности, такому нужному для любого полководца делу, как бестрепетно отправлять полки на верную смерть, если это потребно для общей победы. Вернее, когда-то я это умел, особенно в пору ночной империи, а потом разучился, наверное, так». Я не хотел приближать к себе подмастерьев, не желал новых учеников, потому что после Хагена я бы не смог жертвовать ими спокойно и хладнокровно. Вот и сейчас арис и Ульвейн выполнили приказ, но покинуть Мелин не могут. Они стянули на себя огромную массу козлоногих, те больше не рвутся в еще населенные смертными области. И по безжалостной логике войны отряд Ульвейна стоит там и оставить. До тех пор, пока его полностью не уничтожат. Во всяком случае, это даст немалый выигрыш во времени. Но с другой стороны, у меня достаточный резерв, и я берег эти полки для решающего удара. Но, чтобы открыть окруженным дорогу из Мелина, хватит и сотни подмастерьев. А рис с остальными вырвется на свободу, а козлоногие хлынут обратно на восток. Хедин решительно поднялся, открыл шкатулку черной кости. Не выкрашенный черный цвет, а темный изначально. Не глядя, вытянул крупный в кулак алый кристалл. Надо же! Да, тоже мне новый бог, уповающий на подобные штуковины, чтобы его услышали. «Арис!» Ну, конечно же, эльф слушал. В отличие от Ульвейна, который, похоже, пал духом и приготовился к геройской смерти. «Арис, слушай меня внимательно!» И, разумеется, в этот самый момент ожил кристалл Эйвиль. Хеннин на миг жал зубы, так, чтобы захрустело. «Арис, помощь идет! Но вам надо удерживать козлоногих во что бы это ни стало!» «Мы понимаем, а Этерос!» – донеслось из глубины алого кристалла. «И исполним порученное мы...» – легкий треск. Багряно-блестящие грани покрылись трещинами, и кристалл рассыпался легкой рубиновой пылью. «Ничего не поделаешь!» Арбас, повелитель, низкорослый гном, едва не повалил походный шатер. Настолько широки были его плечи в узорчатой броне. Бери свою сотню и отправляйся в Меллин. Арис и Ульвейн в ловушке. Вы были нужны мне совсем для другого, но эльфы... Мы их вытащим, прогудел бородач, ударяя кулаком в грудь. Эльф да гном, навеки вдвоем, как у нас говорят. Придется поспешать. Хедин поднялся. «Один удар и все. И назад. Помни, что вы, гномы-чародеи, мне очень понадобитесь и совсем скоро, потому что мы на пороге последнего штурма. Знаем, город и не подведем. Эти рогачи даже не поймут, откуда им жарили». «Ой, не хвались, гноме», — усмехнулся, познавший тьму. «Не буду, Гаррат. Кланяюсь низко и прошу позволения отбыть». «Отбывай. Как исполнишь, подай весть и возвращайся немедленно». Все понял, не подведу. Полог опустился, познавший тьму, со вздохом позволил себе откинуться в кресле. Да, арбаз не подведет. Редкий самородок. Невероятная удача. Гном с врожденными способностями к магии. Да такими, что эльфы только зеленели от зависти. По крупицам, по множеству разных миров, собиравший свою избранную сотню гномов. Кто, как и он сам, обладал изначальным даром. Они гордо именовали себя полком, эти одиннадцать десятков гномов, а равны были десяткам тысяч обычных воителей. Их Хедин действительно берег. Они способны были повернуть ход даже безнадежно, казалось бы, проигранного сражения. Все, теперь и виль.